Глава девятнадцатая В половине пятого они добрались до порта Эрколе и через десять минут уже были на борту яхты. Сбросив туфли и ступив на палубу, Джо затаило дыхание. Ее вдруг охватило волнение. Мало того, что ей сегодня угрожали пистолетом. Сейчас она отправляется в неведомое, не с географической точки зрения, а с эмоциональной. Мошенник Арадо молчал и лишь указывал на то или иное приметное место. А Джо непрестанно крутила в мозгу одну и ту же мысль. Он ведь сознательно встал между нею и человеком с пистолетом. По меньшей мере, это был мужественный поступок. Если брать шире, Харада показал глубину своих чувств к ней, которые до сих пор старался не демонстрировать. Дальнейшие размышления были прерваны его словами. «Джо, не знаю, как ты, а я хочу поплавать. Надо голову прочистить». Его голос звучал немного устало. Возможно, от поездки, а может, вследствие запоздалого шока от пугающего эпизода в аэропорту. Вся пристань была усеяна купающимися. Я тоже не прочь поплавать, но где? Здесь? Вода была довольно чистой, однако повсюду сновали лодки. Нет, ни в коем случае не здесь. К западу отсюда есть чудесные маленькие пляжи. Правда, там полно камней, но зато вода чистая и прозрачная. А над одним из пляжей на вершине скалы есть бар. Такое тебя устраивает? «Еще как!» Наконец-то он оживился. Это обрадовало Джо. «В таком случае, первый помощник, я запускаю двигатели, а ты, по моему сигналу, отдашь Швартова. То есть отвяжешь канаты от колец сходней». Карада повел ее на корму, где была низкая площадка, и показал, что надо делать. «Только не оставь канаты на берегу, и не останься сама». «Есть, капитан!» Джо изобразил шутливый салют. Не прошло и пятнадцати минут, как они приблизились к пляжу. Песчаные участки перемежались крупными валунами. В голубой воде плескались трое или четверо купающихся. Других людей на пляже не было. Склон крутого холма, поросший колючими кустарниками, выглядел нетронутым и почти необитаемым. заскрипела электрическая лебедка, и цепь с якорем поползла вниз. Джон наблюдал за его спуском. Вода удивляла своей прозрачностью. Было видно, как стайка серебристых рыбок резко повернула в сторону от якорной цепи. Вскоре якорь надежно лег на дно, и Карада заглушил двигателя. Джо вернулась в салон, где возбужденная Дейзи крутилась на месте, предвкушая скорое купание. «Дейзи, не надо переодеваться, а мне придется», — улыбнулся Карада. «Думаю, ты тоже не собираешься плавать в этом чудесном платье». «Обещаю не задерживаться». Оба спустились в свои каюты. Джо надела бикини с бабочками и вернулась в салон. Карадо был уже там. И опять это серьезное выражение лица. Наверное, происшествие на парковке аэропорта все-таки сильно подействовало на него. Несколько секунд Карадо разглядывал ее, затем, вспомнив о приличиях, опустил глаза. К этому моменту щеки Джо успели покраснить. «Джо, я рад, что бикини тебе подошло». «Словно шили на заказ. Сидит великолепно. Еще раз спасибо». «Рад был сделать тебе подарок». На нем были голубые купальные шорты. Джо залюбовался его фигурой. Этот новый, задумчивый Карада был еще более привлекателен. Поймав ее взгляд, он спросил, «Что предпочитаешь, нырнуть, прыгнуть или просто погрузиться в воду?» После созерцания Карада в голубых шортах, самым лучшим было нырнуть в прохладную воду. Джо провела с ним на яхте менее получаса, но ее уже обуревало желание отбросить все благие намерения и прыгнуть на него. Сначала надо убедиться, не разучилась ли я нырять. В школе я входила в команду по плаванию. Джо вышла на верхнюю прогулочную палубу и остановилась возле низкого ограждения. Переступив через него, она выпрямилась, набрала в легкие побольше воздуха и нырнула за борт. Вода оказалась довольно холодной потому очень освежающей. Вынырнув, Джо убедилась, что купальник не исчез. Отвела волосы с глаз и увидела большой черный ком, летящий прямо к ней. Дэйзи погрузилась в воду с изяществом мешка картошки, подняв настоящий цунами и забрызгав Джо лицо. Все это компенсировалось ощущением искренней радости на собачьей морде. Дэйзи шлепала лапами по воде, высоко задрав нос. Хвост служил ей рулем. Она весело сопела и отфыркивалась. «С погружением тебя, Дэйзи! Ты ведь счастливая собака!» Вопрос был риторическим. Она очень счастливая собака. Классный прыжок, между прочим. Естественно, твой, а не ее. Карада находился в нескольких футах от Джо. Наверное, он тоже нырнул, но из-за шума поднятого Дейзи она не слышала. Кстати, я прикрепил к корме трап. Можешь спускаться в воду, когда захочешь. А теперь, если не возражаешь, предлагаю доплыть до берега и отправиться в кафе. Вон там, на вершине холма, видишь? Джо запрокинуло голову, следя за указательным пальцем карада. На вершине стояло приземистое здание с тенистой террасой, почти целиком скрывавшей кафе. «Поплыву с удовольствием. Но единственный стиль, которым я умею плавать, это брас. Дождетесь меня в случае чего?» «Нам некуда торопиться». Джо скромничала, она была хорошей плавчихой, легко выдерживала темп карада, плывя рядом. Время от времени она целиком погружалась в воду, открывала глаза — чтобы посмотреть на подводный мир. Дно было песчаным, со множеством камней и бесчисленными стайками рыбок, снующих вокруг. Иногда Джо поднимала голову и видела корада, плывущего над ней. Он останавливался и ждал, когда она вынырнет. Возле берега глубина резко уменьшилась, и в какой-то момент Джо почувствовал, что может стоять. Камешки под ногами по большей части были гладкими, отшлифованными волнами. Вскоре Джо выбралась на берег, и вместе с Карадой и Дейзи пошла по трубке вверх. тропка оказалась протаренной и песчаной, что позволяло спокойно идти босиком. Близи террасы Джо вдруг спохватилась. «Карада, я только сейчас сообразила, что не взяла денег». «Ничего удивительного. В не помещаешься только ты». Увидев, как она краснеет, он поспешил добавить. но на наше счастье, в моих шортах есть кармашка на молнии. Я положил туда водонепроницаемый бумажник» спасибо успокоил а то я уже думал что придется плыть на яхту мы оттуда поплывем но попозже корада подвел ее к свободному столику откуда открывался вид на пляше яхту смотри какое удобное место отсюда можно присматривать за японой не только присматривать но и любоваться такая красавица вода настолько чистая и прозрачная что кажется будто яхта парит в воздухе прозрачность воды даже позволяла разглядеть на одни тянет от яхты. «Большое тебе спасибо, что пригласил меня. Это будет волшебный отпуск». Карадо, все еще сохранявшее непривычно серьезное лицо, быстро ответил. «Еще более волшебным, поскольку ты здесь первый помощник». Почти час они просидели на террасе, увитой плющом, наслаждаясь видом и прохладой. Джо постепенно сумел его разговорить. Говорили об Анже и Марио, потом о своих родителях. Джо становилось все легче общаться с ним. И показалось, что и Карада преодолел скованность. Исчезли косвенные намеки, исчезли смущенные взгляды на ее откровенные бикини. Постепенно она привыкала находиться рядом с ним при минимуме одежды на обоих Возможно, и его серьезность тоже была как-то связана с привыканием к ней. По негласной договоренности никто не упоминал о происшествии в аэропорту. Джо еще ничего не сказала Карада о своем решении переехать в Соединенные Штаты. Пусть они просто добрые друзья, очень добрые друзья, но Джо знала, что будет сильно тосковать по нему. Любой разговор об отъезде только приблизил бы момент расставания. «Джо, смотри. Один из твоих дружков». Джо скользила глазами по окрестным водам. Слова Карада прервали ее грезы. «Какой еще дружок? И почему здесь?» Вскоре она увидела, о ком речь. Буквально в метре от них сидел красивый мотылёк. Его крылышки, сочетание ярко-жёлтого с чёрным, были спещрены белыми крапинками. Нижняя часть туловища была ярко-красной, отчего казалось светящейся. Мотылёк сидел на листе плюща, широко раскрыв крылышки. Он не относился к редким видам, но встреча с этим изящным маленьким созданием обрадовала Джо. «Так это же тигровый мотылёк. Они встречаются довольно часто, но я...» «Не помню, чтобы увидела их при солнце». Она напрягла память. «Есть разные виды тигровых мотыльков. По-моему, этот называется «Эпикалия велика». «Видишь, мои мозги работают даже во время отпуска», — с гордостью добавила Джо. «Я поражен». Джо продолжал наблюдать за мотыльком, пока тот не вспорхнул и не скрылся из виду. «Какой красивый». Она снова погрузилась в свои мысли наслаждаясь тишиной и обществом Карада. И снова его голос вывел ее из раздумий. «Седьмой час. Если ты не против, можно поесть в Порто-Эрколе». «Не против? Тогда возвращаемся на яхту». «Как скажешь, капитан». На яхту они плыли неспешно, сопровождаемые фыркающие Дейзи. У кармана она передними лапами в палубу, Карада подплыл сзади и ловким, несомненно привычным движением вытолкнул собаку из воды. Джо тоже собралась подняться по трапу, но Карада взял ее за руку. «Обожди, если не хочешь попасть под душ». Дейзи шумно отряхивалась. Карада и Джо терпеливо дожидались, пока процесс закончится, и только потом вылезли на палубу. Джо вдруг вспомнила, что не захватила из каюты полотенце. «Идти в салон, оставляя за собой струйки морской воды?» Но Карада и это предусмотрел. «Я вынес на палубу подушки. Обычно я там ложусь на несколько минут и высыхаю». «Присоединишься ко мне?» «Обязательно». Джо прошла на прогулочную палубу. Подушки успели нагреться от солнца. Она легла. Как и неделю назад, Карада улегся напротив. Дейзи растянулась посередине, урча от наслаждения и тоже обсыхая. Через несколько минут у Джо начали закрываться глаза. Она бы задремала, если бы не голос Карада. «Джо, сегодня произошло нечто очень странное». В его голосе ощущалась неуверенность. Джо, привыкшая к его спокойному, уверенному тону, мигом сбросила дрему. «Что именно, Карада? Что-то неприятное?» «Нет, я бы так не сказал. Просто нечто, чему я не могу подыскать объяснение». Он замолчал. Джо тоже молчала, не мешая ему собираться с мыслями. Ее взгляд рассеянно скользил по носовой палубе, как вдруг... Она моргнула, видение не исчезло. Она снова моргнула и бесшумно встала. Взглянув на Карада, она приложила палец к губам и прошептала «Бабочка!». Джо на цыпочках подошла к свернутой кольцами якорной цепи и остановилась в восхищении. Совсем рядом, мерцая в лучах заходящего солнца, сидела Апатура Ирис, неуловимый пурпурный император. Джо боялась шелохнуться, едва веря в свою удачу. Потом пальцы Карада осторожно коснулись ее плеча. Повернувшись, Джо увидела, что он держит ее сумочку. «Я подумал, что ты захочешь сфотографировать бабочку. Надеюсь, мобильник лежит в сумочке?» Прошептал он. «Это ведь пурпурный император? Я помню их с раннего детства». Джо кивнул, осторожно достала из сумочки мобильник и сделала серию снимков бабочки. Та грациозно шевелила крылышками, переливающимися на солнце, и вдруг, спорхнув, устремилась к берегу. Джо следила за ней, пока не потеряла из виду. «Как удивительно!» — вздохнула Джо, поворачиваясь к карадо. «И чтобы бабочка залетела на яхту? Обычно они живут на кронах деревьев. Спасибо, что вовремя принес мне мобильник». Джо просмотрела снимки. Серия получилась на редкость удачной. Она убрала телефон и снова посмотрела на карадо, вспомнив, о чем тот говорил перед тем, как она увидела пурпурного императора. «Прости, Карада, из-за бабочки я прервала твой рассказ. Ты начал говорить о чём-то, что произошло сегодня». Карада настороженно посмотрел на неё, затем улыбнулся. «Ничего страшного, это обождёт. А теперь предлагаю вернуться на пристань». Он улыбнулся ещё шире. «Итак, мой дорогой первый помощник, я иду запускать двигатели, а ты следи за подъёмом якоря. Если цепь застопорится, сразу кричи». Он ушёл в салон. Джо мысленно отчитала себя за отсутствие чуткости и показалось, что Карада намеревался поговорить о чем то более важном, нежели бабочка, пусть даже и исчезающего вида. Ресторан находился в гавани, часть столиков стояла под навесом. Отсюда был виден небольшой пляж и южная часть берега. Когда Джо и Карада пришли в ресторан, солнце уже скрылось за окрестными холмами. Вдали перемигивались огоньки. Джо села рядом с Карадой. Под ногами пристроилась Дэзи. Какой чудесный вечер! После всех дневных перипетий Джо чувствовала приятную расслабленность. В южная оконечность Тосканы. И потому Карада предложил начать с традиционной тосканской брускетты из местного пресного хлеба, поджаренного на удивительно густом зеленом оливковом масле первого отжима. Далее оба заказали шашлычки из креветок и кальмара на гриле с салатным миксом холодное белое вино и газированную минеральную воду. Джо успела приняться за тирамису, когда Карада наконец-то начала облекать свои мысли в слова. Она слушала, позабыв о десерте. «Джо, мне нужно кое-что тебе рассказать. До сих пор я не могу разобраться в сути. Рассчитываю на твою помощь. Сегодня что-то произошло. На парковке аэропорта, когда этот Громила направил на тебя пистолет». «Я ощутил необходимость...» «Нет, не так. Получается, что это было осознанным действием. Я просто знал, что должен тебя защитить. Мне претела мысль, что с тобой может случиться беда. Прежде у меня никогда не бывало таких побуждений». «Ты проявил изрядную храбрость, и это меня сильно тронуло». Джо едва верила своим ушам. «Во что выльется его рассказ?» «Не храбрость». Я действовал инстинктивно. Карадо взял ее за руку и несколько секунд смотрел в глаза, после чего снова повернулся в сторону перемигивающихся огоньков побережья. Джо, спроси ты меня месяц назад, готов ли я при каких-либо обстоятельствах рискнуть жизнью ради другого человека. Я бы рассмеялся тебе в лицо. Мы недалеко ушли от животных, и двумя нашими основными инстинктами остаются размножение и выживание. «Сама мысль рискнуть с собой, чтобы другой человек остался жив, не имеет смысла. Точнее, не имела смысла. Но сегодня на парковке аэропорта я именно так и поступил». «Что это такое, Джо?» Спросил он, поворачиваясь к ней. В его глазах отражалось пламя свечи на столе. Витокарада был ошеломленный, озадаченный и какой-то беззащитный. Джо сжала его руку и сказала то, что могла сказать в этот момент. Ответ на этот вопрос сможешь найти только ты. Подумай над случившимся, и ответ к тебе придет. Сама я точно знаю, что это. Знаешь? От его признания голова Джо шла кругом. Неужели прагматичный ученый начинал сознавать, что его поступки могут быть обусловлены не только холодной наукой, а чем-то еще? Если осознание придет к нему, как это скажется на его чувствах к ней и его намерениях? что это будет означать для его собственного и ее будущего. «Да, Карада, знаю. Не торопись, ты обязательно поймешь». Она говорила, а мысли продолжали лихорадочно нестись. Возможно, пока он еще не понял, но вскоре обязательно поймет, что же происходит с ним. И тогда приятная расслабленность вдруг сменилась напряженностью. Джо подыскивала слова, способные разрядить обстановку. Вмешательство Дейзи оказалось как нельзя кстати. Из-под столика донеслось знакомое поскуливание. На этот раз Джо требовался перевод собачьего. Она все поняла и так. «Дейзи просится на прогулку», — сказала Джо. «Пора покидать это гостеприимное место. Пойду оплачу счет. Взять тебе чашечку из эспрессо». Как и следовало ожидать, Карада Натрис отказалась от ее участия в оплате. Джо долго упиралась, но в конце концов сдалась — вырвав у него обещание, что за еду в других местах будет расплачиваться она. Он согласился, хотя она подозревала, у них будет еще не одно сражение на этой почве. На борт яхты они вернулись в одиннадцатом часу. После долгого, насыщенного событиями дня Джо чувствовал себя утомленной. Как бы ей ни хотелось продолжить разговор с Карадо или просто слушать его, глаза у нее закрывались сами собой. Судя по лицу Карадо, он тоже устал. Они прошли в салон, закрыв дверь от комаров, правда, во время обеда их не потревожил ни один. Джо подошла к Караду пожелать ему спокойной ночи. Ей понадобилось волевое усилие, чтобы не поцеловать его, но она все же не удержалась от объятий. Еще раз поблагодарив его за храбрость на парковке аэропорта, объятие оказалось недолгим. Карада торопливо попятился и пожелал ей спокойной ночи. Приятных снов, Джо. Двери заперты, хотя это место вполне безопасное. И потом у нас есть торжевая собака». Корзина Дейзи перекочевала из капитанской каюты в салон и теперь стояла между трапами. Чувствовалось ночное бдение совсем не входило в планы собаки. Она мигом улеглась в корзину и, сонно поглядывая на людей, ожидала, когда те угомонятся. Джо наклонилась и почесала ее за ушами. «Спи, Дейзи. Увидимся утром». Она посмотрела на Карадо и нежно улыбнулась. «Спокойной ночи, Карадо. Спасибо за все». Джоу леглась, но сон не шел. Мысли продолжали нестись. Она думала о своей возможной реакции, если бы Карадо признался ей в любви. Конечно, это не отрицало и телесную сторону их отношений, тем более, что желание так и бурлило в ней, ища выхода на поверхность. Но ей хотелось большего. Если Карадо ее любит, что она может сказать об ответных чувствах? Любит ли она его? Если да, готова ли она после коротких дней любви расстаться с ним? Она ведь не может отказаться от предлагаемой работы в ООН. Или может?